Пусты от чего? Бадхисатва Авалакита, далеко продвинувшись по стезе совершенного постижения, ясно увидел, что пять скандх равно пусты. Бодхи означает быть пробужденным, а сатва означает живое существо. Так что Бадхисатва значит пробужденное существо. Все мы так или иначе бываем Бадхисатвы. Авалакита это имя Бадхисатвы в Сутре. Авалакита попросту сокращение от Авалакитишвара. Сутра сердце пражня парамиты это удивительный дар, полученный нами от Бадхисатвы Авалакитишвары. На китайском, вьетнамском, корейском и японском языках его имя звучит как Гуань-инь, Куан ам либо Каннон, что означает, тот, кто внимает и слышит скорбь мира, дабы прийти на помощь. Многие буддисты на Востоке молятся ему, либо призывают его. Бадхисатва Авалакитишвара преподносит нам дар страши, поскольку он сам преодолел страх. Иногда Авалакита предстает в образе мужчины, а иногда в образе женщины. Совершенное постижение — это праджня парамита — Слово «пражня» принято переводить как «мудрость», но, на мой взгляд, мудрость не передает полностью значение этого слова. Постижение подобно струящейся воде ручья. Мудрость и знания чересчур весомы и способны помешать постижению. В буддизме считается, что знание препятствуют постижению. Если мы принимаем что-то за истину, Мы можем привязаться к этому настолько, что даже когда истина придет и постучится в нашу дверь, мы не пожелаем впустить ее. Нам следует преодолеть полученные знания так же, как мы взбираемся по лестнице. Если мы находимся на пятой ступени совершенства и считаем, что мы весьма высоко, нет никакой надежды, что мы сумеем подняться на шестую нам следует учиться преодолевать собственные убеждения. Постижение, подобно воде, способно протекать, способно проникать. Убеждения, знания и даже мудрость чересчур весомы и способны помешать прохождению постижения. Согласно Тишваре, этот лист бумаги пуст, Но согласно нашим рассуждениям, он охватывает все. Может показаться, что существуют противоречия между нашими наблюдениями и его. Авалакита обнаружил, что пять сканх пусты. Но пусты от чего? Ключевое слово здесь "пустой". Быть пустым означает быть от чего-то пустым. Если я держу стакан с водой и спрашиваю вас, «Этот стакан пуст?», то вы ответите «Нет, он наполнен водой». Но если я вылью воду и переспрошу вас, то, возможно, вы скажете «Да, он пуст». Но пуст от чего? Пустой значит пустой от чего-то. Стакан не может быть пуст от ничего. Слово «пустой»? приобретает смысл только тогда, когда вы знаете, от чего что-то пусто. Мой стакан пуст от воды, но он не пуст от воздуха. Быть пустым означает быть от чего-то пустым. Здесь скрыто открытие. Когда Авалокита говорит, что пять скандх равно пусты, чтобы помочь ему быть точным, мы должны спросить: "Мистер Авалокита, Пусты, от чего Пять скандх, которые можно перевести как пять множеств, либо пять групп, это пять элементов, которые охватывают человеческое существо. Эти пять элементов протекают подобно реке в каждом из нас. В самом деле, это действительно пять рек, что протекают в нас. Река формы, что соответствует нашему телу. Река чувств. Река восприятия, река мышления, река сознания. Они всегда протекают в нас. Так что Авалакита, присмотревшись к природе этих пяти рек, неожиданно увидел, что все пять рек пусты. И если мы спрашиваем, пусты от чего? Он обязан ответить. И вот что он говорит. Они пусты от отдельных самостей. Это значит, что ни одна из этих рек не может существовать сама по себе. Каждая из пяти рек должна образовываться остальными четырьмя. Они должны сосуществовать. Они должны взаимобыть со всеми остальными. В нашем теле присутствуют легкие, сердце, почки, желудок и кровь. Ничто из этого не может существовать независимо они лишь могут сосуществовать с другими. Легкие вбирают воздух и обогащают кровь. И кровь, в свою очередь, питает легкие. Без участия крови легкие бы перестали существовать, а без участия легких кровь бы не очищалась. Легкие и кровь взаимно существуют. Это же справедливо для почек и крови, для почек и желудка, для легких и сердца, для крови и сердца и так далее. Когда Авалакита говорит, что данный листок бумаги пуст, он хочет сказать, что он пуст от отдельного, независимого существования. Он попросту не может быть сам по себе. Ему приходится взаимно существовать, совместно с солнцем, облаком, лесом, дровосеком, сознанием и прочими вещами. Он пуст от отдельной самости, но пустота от отдельной самости означает наличие всего. Кажется, что теперь наше наблюдение и наблюдение Авалакиты не противоречат друг другу. Авалакита взглянул более пристально на пять скант формы, чувств, восприятия, мышления и сознания и обнаружил, что ни одна из них — не может существовать отдельно. Каждая может лишь взаимно существовать с остальными. Поэтому он сообщает нам, что форма пуста. Форма пуста от независимой самости, но она охватывает все во Вселенной. Это же справедливо для чувств, для восприятия, для мышления и сознания.